Глава третья. Проблемы начинают решаться. Улаживаем вопрос с будущим. Жизнь ⁇ штука интересная. Не всегда веселая, но интересная почти всегда. Если интересоваться, конечно. Если ныть, обижаться, сетовать, негодовать или как-то еще выражать несогласие с генеральной линией бытия, линия не поменяется. Поменяется все, кроме нее. Уйдет покой за ним здоровье, где-то между ними уйдут жена или муж, и останется уныло жаловаться на судьбу ей же самой. Этим занятием, противоречащим логике и здравому смыслу, сейчас многие занимаются. А особо ушлые граждане, им еще самоучители, марафоны и мастер-классы продают, как лучше жаловаться, чтобы мир тебя услышал и повернулся нужной стороной. Забавный подход. Мне всегда представляется обратная сторона слона, нависшая над муравьем, который истово наполняет вселенную мольбами о том, чтобы слон повернулся к нему хоботом. Зачем, правда, не ясно. Но всегда заканчивается все одинаково. Вместо того, чтобы строить муравейник или вдумчиво тащить куда-нибудь гусеницу, чтобы там ее потом съесть с семьей и друзьями, муравей занят исправлением законов бытия силой разума. Итог предсказуем, конечно. Мудрость ⁇ вещь сложная. К кому-то приходит под старость, в окружении денег и кучи болячек, которые почти полностью нивелируют удовольствие от материальных благ. Кому-то не приходит вовсе. Такие спасаются либо хитростью и удачей, либо наглостью, которая, как известно, второе счастье, а для некоторых даже первое. Ни хитрые, ни наглые, ни мудрые чаще всего повторяют карьеру муравья, описанную выше. Обиднее всего понимать, что на месте муравья находишься ты сам. Со мной так тоже бывало. Сидишь без работы, набрав кредитов, и злобно поглядываешь на небо, это с претензией. Когда, мол? Где все эти счастья, радости, веселья, которыми должна, по идее, быть наполнена человеческая жизнь? Но вместо небесной маны тут тебе звонят из банка и интересуются, когда ты деньги вернешь. Ты соглашаешься на любую работу, любую зарплату и вообще готов уже практически на все. Начинается беготня по кругу, чтобы отдать чужим людям чужие деньги, которые всего несколько минут побыли твоими от этого чувствуешь себя каким-то обидно лишним, особенно если где-то рядом наблюдается чужой праздник жизни, для контраста. Для уверенности в своих силах, семейного благополучия и здоровья это все губительно, конечно. И характер от таких испытаний у многих портится. Стоишь, бывало, в кругу коллег, а они обсуждают поездку в отпуск. А ты такие названия только в школе на географии слышал, да по телевизору. Океаны, джунгли, шедевры мировой архитектуры и кулинарии крутятся вокруг каруселью ярко и с огоньком. И тут как на грех спрашивают тебя, как близ участника обсуждения, «А куда ты хочешь съездить?» А ты в данный конкретный момент, кроме как «Да в табло тебе куда еще?» и предложить ничего не можешь. Понимая при этом, что люди-то ни в чем не виноваты, Особенно в том, что у них есть деньги и хорошее настроение. А у тебя нет. Лорд Сергей развил кипучую деятельность мгновенно. Две отрывистых команды Бадме, и перед его и моими очами предстали два банковских работника. Одна — невысокая дама лет 40 с коротким коре и в стандартной форме банка, которая была ей заметно маловато в животе и, в деликатно говоря, бедрах. И второй — тоже в форме, но ему она была наоборот великовата. Тощая шея крайне свободно чувствовала себя в воротнике рубашки и даже галстук в фирменных цветах ничуть ситуацию не исправлял. Я где-то читал, что по-хорошему брючина спереди должна ложиться на ботинок и образовывать один залом. У этого она образовывала целую гармонь. «Дама, как выяснилось, руководила той секцией ада, то есть банка, конечно же, которая отвечала за грешных ипотечников. Ей была дана команда подготовить документы на погашение и снятие обременения. Паспорт я вручил Бадме, пока Сергей Павлович командовал. Она через минуту вернула документ обратно, а работникам выдала копии. Дама покинула кабинет со скоростью, вызывающей недоверие к законам физики». Сотрудник, глядя на которого толпились и пытались вырваться один перед другим эпитеты, унылый, сутулый и мешковатый, оказался юристом какой-то хитрой инвестиционной направленности. Сергей надиктовал ему задач гораздо больше. Причем из всего прослушанного я понимал более-менее уверенно только предлоги, союзы и некоторые цифры. В остальном, как техническая литература на немецком языке, какие то аббревиатуры проценты доли и прочие специальные термины внимательно все записав работник отправился на выход сзади он выглядел еще печальнее собранный в гармошку пояс брюк зажатый ремнем обернутым вокруг талии в два оборота за которой была заправлена рубашка смятая в комок душераздирающее зрелище так все плохо в банке с одеждой поинтересовался я «Не поверишь, сам такое купил. Нарочно», — хмуро отозвался Сергей. «И второй год так ходит. Уверяет, что серьезно занимается пауэрлифтингом. И вот-вот придет в идеальную форму. Шара?» «Что шара?» «Ну, говорят, у математиков идеальная форма — шар. Ему бы пошло. А то на нем складок больше, чем на гофрированном шланге». «Но специалист он отличный. Не отнять». Час максимум даю, и все готово будет. Ты мне как-то в щадящем режиме можешь пояснить, что за шифровки ты ему надиктовал? Если без деталей, то он принесет пакет документов, по которым ты поручаешь мне беречь и растить твои деньги, ту часть, о которой мы условились. Когда их станет больше, из разницы меня примируешь. Если их станет меньше, я компенсирую ущерб. Да хорош. Такого не бывает же, чтобы банк мне что-то платил. Ну, во-первых, не банк, а я лично. А во-вторых, привыкай. Богатые в банк ходят с легкостью и удовольствием, потому что он им платит больше, чем они ему. Поди, привыкни к такому. Я думал, придется чахнуть, как Кощей, Плюшкин или та алчная утка в цилиндре, что купалась в золоте. Как ее? Скрудж, что ли? «Скрудж, да, я тоже смотрел в детстве. Отчасти поэтому и в финансы пошел. Очень хотелось богатым стать. Слушай, может, пообедаем? Часа полтора есть в запасе. А тут рядом ирландский пап, Почти похож на настоящий». На выходе из кабинета Сергей что-то еще скомандовал цветку Прерии на их цифровом языке. Бадма ответила привычным Еб босс», и мы отправились в пап. Там лорд за руку поздоровался с барменом, а тот кивнул настоящие за спиной стройные ряды блестящих бутылок с виски, проведя ладонью по шее. Дескать, раз без ошейника в обед, так не внедрить ли ячменного настоя? Я глянул на ассортимент. Дай бог, если четверть названий знаю. Как тяжело быть богатым. Сергей от виски решительно отказался, и мы заняли один из столиков с зелеными диванами в глубине бара. Банкир без галстука, с закатанными рукавами и в кабаке был настолько похож на нормального человека, что я даже удивился такой дивной метаморфозе. Сидит, трескает фишн-чипс, как докер какой-нибудь. А что, ботинки у него почти четверть миллиона стоят, а то и подороже. Так их под столом не видно. Вообще, в антураже паба он был здорово похож на макконахи из «Джентльменов». Светлые курчавые волосы, льдисто-серо-голубые глаза, тонкий прямой нос с глубокой переносицей. Вон и яйца маринованные заказал. «Слушай, а какие у тебя планы на вечер?» Он оторвался от еды. «Да я как-то опасаюсь загадывать. С утра день не задался. То денег привалило, что лопатой не отгрести, то вон с банкиром обедаю. Особых планов нет, короче говоря», ответил я под его смех. «Может, поедем в клуб вместе?» «Я могу пригласить одного гостя в год. А тебе, думаю, будет интересно. Посмотришь на богатых и знаменитых в среде обитания, так сказать. Познакомишься с кем-то, поболтаешь». «Ты же помнишь, я интроверт на той границе, за которой только мизантропы. Я на тусовках болтаю только трубочкой в коктейле, и то через силу». «Да ладно! А как ты любишь отдыхать? Лежа?» Идеальный вариант в тишине и под одеялом. Ну или в лесу люблю гулять, только получается редко. В походы ходить люблю, только еще реже получается. Походники там будут точно. Много народу любит вырваться куда-нибудь в тишину, где нет ни встреч, ни совещаний, ни суеты этой постоянной. Ты был на Алтае? Я был на крайнем севере Московской области. Родом я оттуда. В Египте был и в Турции, в Испании один раз даже, а по России Тула, Ярославль, Рязань, Мурманск, Ростов-на-Дону и Сочи. Искренне тебе завидую. Каждое новое путешествие — это как новая маленькая жизнь. Новые люди, новые города — все новое. Это же так классно, когда нигде не был. Сколько всего впереди. Это да, это не спорю. «А на Алтай я собирался даже как-то. Аркаим там». «На Урале он, Аркаим. На пару тысяч километров ты промахнулся». «А чего тебе Аркаим? Древней веры придерживаешься?» «Ага, из древле православной. В солнышко и в еду. И в деньги вот теперь. Потому что без солнышка, еды и денег – жизнь значительно хуже, чем с ними». «Авторитетно, как международный эксперт тебе заявляю, Дима» ты полностью и безоговорочно прав. Это звучит как тост. А я ведь за рулем. А где машину оставил? Чего раньше не сказал? У нас же для клиентов парковка своя. А я, когда к вам собирался, еще не настоящий богач был. Поэтому машину из экономии у метро оставил. В текстилях. Где, где? Ну, здравствуй, Питер. Ты же говоришь, давно в Москве, а все как не местный. Метро текстильщики это. А сколько туда такси стоит? О, ну это надо в посольстве текстильщиков уточнять. Какое такси? Тут до метро два шага, и там до парковки еще три. Ну да, действительно. Я просто живу не так далеко, на работу и с работы пешком хожу. Я знаю людей, которые за эту фразу тебя бы люто возненавидели, несмотря на весь твой лоск и джентльменский вид. Надо менять точки зрения и отходить от стереотипов, Дима. Не все буржуи гады и негодяи. И, откровенно говоря, очень мало шансов, что кто-то из них персонально виноват в том, что именно ты живешь плохо и бедно. Тут соглашусь. Жил я относительно неплохо. А сейчас вообще налаживаться все стало. тут фу фу -ту. Куплю велосипед и выйду на пенсию. И сразу характер наладится, как у Печкина. И от стереотипов отойду. Нет, вру. Отъеду на велосипеде. Вот и правильно, у англичан есть пословица, что можно и нужно сомневаться в родне жены, своей родне и в себе самом, но своему нотариусу, врачу и банкиру надо верить безоговорочно. Врачам, кстати, я верю, это с детства у меня, половина родственников врачи, а с остальным как-то недобор в жизни у меня постоянно был нотариусов и банкиров за ненадобностью. Я до сегодняшнего дня одного только банкира знал. Смолен его фамилия. «Александр? Который ведьмак? Классная серия, одна из любимейших. А про кладоискателя читал?» Душевно пообедали в общем. Как будто сто лет знакомы с этим Серегой. Очень редко бывало в жизни такое, что с новым человеком через пару часов общаешься как с закадычным приятелем. Хотя я и не общался с незнакомыми особо кроме как по работе. Так получилось, что с ранней юности работа была связана с рекламой и продажами, а душа лежала, видимо, в какую-то другую сторону. Поэтому лет через 5-7 я с тревогой заметил, что почти перестал запоминать имена и лица. Люди начинали сливаться в какой-то общий поток без деталей. И для того, чтобы выловить в нем кого-то конкретного, с каждым годом приходилось уделять все больше усилий. Поэтому от прямых продаж, классических, по схеме, топ-топ-топ, ля-ля-ля, я перебрался на административные, а потом и руководящие должности. Там было как-то попроще. Не нужно было запоминать многих людей в лицо. Сложно было только при переходе с одного места работы на другое. Но это случалось не так часто. В банке нас ждали. Мы прошли сразу в кабинет Сергея, уселись друг напротив друга за столом, приставленным к директорскому, и начали принимать посетителей. Сперва приняли бадму с очередным подносом, чай был снова хороший к месту. Ее визит по степени понятности для меня оказался лучшим из оставшихся. Второй пришла широкая дама Скаре, разложила передо мной три стопки документов, каждый листик в которых предварительно просмотрел главный банкир. Дама такому подходу заметно удивилась, но вопросов задавать не стала. Дрессированная. После утвердительного кивка Сергея я махом подписал все три стопки, и ипотечный демон нас покинул. Вслед за ним пришел мятый и унылый. Бумаг у него было значительно больше, и возиться с ним лорду пришлось около получаса. Они пару раз уточнили что-то друг у друга, и я снова понял только интонацию. На некоторые вопросы начальства унылый поднимал брови так, что складок на нем становилось еще больше. Видимо, Серега требовал что-то сверх высокими стандартами клиентского обслуживания, как и обещал. Я снова дождался его отмашки и подписал все, что дали, особо не вчитываясь. Не то, чтобы вера в людей и добро победила. Скорее, я просто утомился от попыток объять необъятное и понять непонятное, Поэтому, когда на смену мятому, что выносил стопку подписанных документов, зашел пожилой импозантный мужчина в сопровождении двух дам непонятного возраста, похожий чем-то на артиста Валентина Гафта, которого мне предоставили нотариусам, не стал даже удивляться, принял как должное. Предъявил запрошенный оригинал паспорта. Ответил на вопросы, прослушал информацию по сделкам, рассказанную бархатным баритоном знатока права расписался в гербовых бумагах, заботливо поданным его помощницами. Они прощались со мной как с родным, желая успехов, здоровья, всех благ и хорошего дня. Я жал руки и отгружал ответные любезности. Нотариус вышел, и снова зашла Бадма с подносом, но уже без чая. На подносе лежало три конверта. «Так, судя по всему, теперь я остаюсь руководить этим банком», — удивился я. «Нет, это другие три конверта», — рассмеялся Сергей. «Смотри, вот тут две карты, на каждую из них два раза в месяц будет поступать часть процентного дохода. По 150 тысяч раз в две недели на каждую. Даты можно будет поменять, пока стандартные, пятая и двадцатая. Я подумал, что вам с женой на первое время так будет попроще». Я вытаращился на банкира. Три сотни в месяц. И это только часть процентного дохода. И большая, интересная часть? Треть примерно. Чуть больше трети, если точнее. Но начисления пойдут со следующего месяца. Я рассчитываю через год сделать из наших 400 чуть больше семи сотен. Возможно, удастся дойти до единички. Но загадывать пока не будем. Да уж куда тут загадывать, действительно. А единичка – это миллиард по-богатому? От ситуации и круга общения зависит. Обычно миллион, но бывает и миллиард. Постараюсь запомнить. До этого в моей жизни единичками был либо Кент в тонкой дамской версии, либо маршрут автобуса в детстве, от начальной школы до улицы Мичурина. А в Лондоне первый маршрут ходил от остановки Канада-Уотер до Хамстон-Хит. Не знаю, как там в Стамбуле, я не была. Передразнил я управдома из великолепного фильма и мы с лордом вместе захохотали. Вот что значит «культурный код». Никакой за границей не выжечь из памяти нашего человека старые добрые киноцитаты. «Так, а в третьем конверте тогда что?» Отсмеявшись, спросил я. «Тут премиальная карта, на которой остаток суммы. Снимать, переводить и тратить можно без ограничений. Но я бы посоветовал перед крупными покупками подумать хотя бы сутки, «Ну или мне звони. Давай диктуй номер тогда». «Я, кстати, так и не знаю твою фамилию». «Ланевский моя фамилия». «Ого! А на гербе вашем нет ли волка и трех полосок, как у Адидаса?» «Откуда такие познания в наш суетливый век, Дима?» «Или ты историк по образованию?» «Так из них мало кто знает такие детали», — изумился Сергей. «Хобби такое», — признался я. «Как-то в школе еще». Задали нам генеалогическое древо изобразить и принести. Я неделю окучивал бабушку и деда. Настойчивый был. Бабушка даже сказала, что в 37-м и то не так дотошно приставали с вопросами. Очень неохотно отвечала, но мне пары-тройки деталей хватило. Все ветки и корни я на школьном рисунке изображать не стал, на всякий случай. Уж больно рассказы про 37-й запомнились. А потом добрался до архивов. Узнал, что такое собрание белорусской шляхты. Выяснил, что волковыми мы стали относительно недавно. А до этого были просто волки. «Слушай, у меня та же история, один в один. Только я потом даже исследование специальное заказал. Теперь историографы и архивариусы, оказывается, тоже умеют деньги зарабатывать. Мне и герб нашли, и предков, и родню какую-то далекую. Но главная история... Я читал, не во всякой фантастике такое найдешь. Например, что один из предков, тот самый легендарный Кудияр-атаман, про которого Шаляпин пел, перебил воодушевившийся лорд. Ага, а еще один, тот самый князь-обратень, которому в Полоцке памятник поставили, и про которого Нестор в слове о полку Игореве писал, подхватил я. Это что же выходит, мы на старости лет, как в индийском кино, братьев нашли? Пытаясь за шуткой скрыть смущение и удивление, спросил Серега. «Ты знаешь, я как с утра перестал удивляться чему бы то ни было, так и не хочу начинать. Слишком много событий за день. Но то, что знакомству нашему я рад, это совершенно точно. Когда еще выяснишь, что ты не просто первому встречному банкиру денег отвалил на ровном месте, а нечаянно обретенному дальнему родственнику? Неожиданно случилось. Но, как я и говорил, удивляться смысла не было». Деньги, юристы, выпускники Оксфорда, чего бы и на ценителя древней истории не напороться, который еще и книжки со мной одинаковые читал. Видимо, вселенная решила улыбнуться мне сразу во всю пасть. Ну, я возражать не стал, не в моих правилах отказываться от хорошего. Дают — бери, бьют — беги, как раньше говорили. «Так что все-таки насчет клуба? Поедешь или слишком много эмоций для одного дня?» — спросил новый дальний родственник. «Знаешь, мне как-то в детстве подарили народную мудрость. Ну, кому что дарят? Дома, машины, яхты. А мне вот так. Я, как гуманитарий, назвал ее правилом трех наречий. Озвучь!» «Много хорошо, плохо». «Емкая мысль, глубокая. И как? Помогло в жизни?» «До сегодняшнего дня были сомнения, знаешь. А тут как-то все так стало ладненько складываться, что грех жаловаться». «Так вот я думаю, что пора от старых правил отходить потихоньку». «Очень разумно. Новые условия побуждают к новым решениям. Говорят, от новых решений в мозгу прорастают новые нейронные цепочки». Похвалил и блеснул познаниями Сергей. «Ага, еще лучше прежних. Длинные и шелковистые. Самое то для меня сейчас. Мне без новых цепочек никуда. Давай так». Я сейчас заберу машину, доеду до дома, а оттуда тебе отзвонюсь. Во сколько и где этот ваш шабаш будет? Эпитет хороший, только там смотри не оговорись, а то обидятся некоторые, мало ли. Сейчас опять всякие медиумы и экстрасенсы активизировались с чего-то, многие в эзотерику ударились, а люди там с очень разными увлечениями и возможностями, сам понимаешь. Понимаю, да. Так что по времени и месту? Можно без конкретики. По Новой Риге от Покровского недалеко. Сбор после, к восьми. Обычно до утра только энтузиасты задерживаются. Основная масса часов в 10-11 по домам разъезжается. Тебя, если надумаешь, откуда забирать? Новая Рига? Там вроде маленький Баку построили. Как маленькая Гавана, только дорого-богато. А ты туда на машине, что ли? Там ЗОЖ-формат у мероприятия сплошные непьющие? «Про маленький Баку не знал. Интересная параллель. Там нормальные. Всякие. А у меня машина с водителем». Тфу ты, я все время забываю про новые возможности и условия. А цепочки эти нейронные, как быстро нарабатываются? А то мне срочно надо». «Это надо лекции Черниговской в Ютубе посмотреть. Она специалист, точно знает. Но, думаю, к вечеру не отрастут. Придется как-то на том, что есть, выезжать». «Выезжать — это наш все. Будем посмотреть, как говорится». Прощались с Слоневским, который вышел провожать меня на крыльцо, окончательно шокировав тем самым персонал. Ну или укрепив их в вере, что я посланец центрального офиса. По крайней мере, давешняя Светлана, что провожала меня наверх, улыбалась мне, что называется, на всю сумму.